эпилог. Студент остановился как вкопанный у края тротуара, словно никогда доселе не видел человека в сутане. Но не сутана привела его в замешательство, а слова, что шепнул ему на ухо панамарь, в то время как они обнимались от радости, встретив друг друга на свободе. «Я ношу теперь эту одежду по высочайшему разрешению». Он запнулся увидев цепочку арестантов, шедших между рядами солдат посреди улицы. «Бедняги!» — прошептал Пономарь, а студент шагнул на тротуар. «Потрудились же они, снося портал. Есть вещи, которые видишь и глазам своим не веришь». «Не только видишь!» — воскликнул студент. «Скажите лучше, руками трогаешь, да не веришь? Я говорю о муниципалитете, а я думал о моей сутане». Мало им было размалевать портал с помощью турок. Теперь, чтобы никто не сомневался в возмущении, какое вызвало убийство полковника сонриенты, понадобилось смести с лица земли все здание. Что вы болтаете, нас же могут услышать. Замолчите, ради бога. К тому же еще неизвестно. Паномарь хотел прибавить что-то, но маленький человечек, сбежавший на площадь без шляпы, подлетел к ним, встал между ними и запел визгливым голосом. «Щеголь, образина, кто тебя лепил и зачем культяткой тебя наградил? Бенхамин! Бенхамин!» — звала его бежавшая следом женщина страдальчески сморщив лицо. «Из рук Бенхамина от ты не выходил. Кто же будто сяткой себя обрубил? Бенхамин! Бенхамин!» — кричала женщина, чуть не плача. «Не обращайте внимания, сеньоры, не принимайте его всерьез, он сумасшедший!» никак не может понять, что нет уже портала. И в то самое время, как супруга кукольника извинялась за него перед пономарем и студентом, дон Бенхамин помчался дальше, чтобы пропеть свою песенку мрачному жандарму. «Щеголь, абразина, кто себя лепил? И зачем культяпкой себя наградил? Из рук Бенхамина ты не выходил. Кто же кожу тряпкой себе заменил?» «Нет, сеньор, не троньте его. Он делает это без злого умышла, поверьте, он безумный» молила полицейского жена Дона Бенхамина, загораживая собой кукольника. «Посмотрите, он сумасшедший! Не трогайте его! Нет-нет, не бейте его! Подумайте, он до того обезумел, что говорит, будто видел, что весь город снесли, как портал!» Арестанты шли и шли. «Быть бы ими, и не быть теми, которые, глядя на идущих, радуются в глубине души, что сами они не эти, проходящие мимо люди». За вереницей волочивших тачки следовала группа несших на плече тяжелый крест лопат, а сзади гремучей змеей тянула с вереницей людей, звякавших цепями. Дона Бенхамина удалось уйти от жандарма, который ругался с его женой, все более распаляясь, и побежал чистить арестантов словами, срывавшимися прямо с языка. «Кто тебя видит и кто тебя видел, Панчо Тананчо?» Человек с клинком, кромсавший шкуры и со смаком вонзавший нож в сонную пробку дубов. Кто себя видел и кто себя видит ныне изменником, Лоло Кушоло, человек с острым мачете. Кто себя видит пешим и кто видел себя на коне, Микста миллиндрес, обманщик с кинжалом, подлый трус. Кто видел себя с пистолетом, когда-то звался Доминго. И кто себя видит без револьвера, жалким, как будний день. Доминго буквально воскресенье. Примечание редакции. «Вас давили, как гнита, а теперь пусть перебьют, как шей Три в трепье, а не солдатская плоть и кровь. Кто не посадит язык на цепь, пусть наденет цепи на ноги». Из магазина стали выходить служащие. Трамваи шли переполненные. То прогремит экипаж, то автомобиль, то велосипед — Мгновение жизни, промелькнувшие в то время, как пономаре студент пересекали галерею собора, убежище для нищих и свалку для людей без рода и племени, и прощались у входа во дворец архиепископа. Студент зло усмехнулся, проходя мимо носила из досок, прикрывавших щебень и мусор, все, что осталось от портала. Порыв холодного ветра взметнул вверх густое облако пыли, «Дым без огня — дым земли» — остатки одного из далеких извержений. Другой порыв ветра дождем рассыпал клочки бумаг из учреждения, более не существовавшего, над тем местом, где был зал заседания муниципалитета. Обрывки тряпок на обломках разрушенных стен велись на ветру, как знамена. Вдруг откуда-то вынырнула тень кукольника верхом на метле, «За его спиной звезды на голубом поле, у его ног пять маленьких вулканов и щебные камни. Бум-плюм!» — шлепнулся в воду среди тишины колокольный звон ровно в восемь вечера. «Бум-плюм! Бум-плюм!» Студент подошел к своему дому в конце тупика и, открывая дверь, услыхал заглушаемой кашлем служанки, которая готовилась к голос матери, перебиравшей четки. Спаси, Господи, всех мучеников и странников, да воцарится мир между принцами христианскими, спаси тех, кто страдает от преследований правосудия, спаси врагов веры католической, благослови извечные нужды Святой Церкви и наши собственные нужды, спаси благословенные души Чистилища, Господи, смилуйся». Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправление ВОЗ. Апрель 1980 года. Звукорежиссер Игорь Апарин. Читала Светлана Репина.